добавила, расширяя глаза, Тамара Матвеевна. и сидорович собственно, стал жертвой одного своего афоризма. Разобравшись в событиях после перемирия, он в Варшаве заявил жене, что Германия все-таки есть Германия, а Марка все-таки есть Марка. Тамара Матвеевна тотчас с ним согласилась, пораженная верностью этого замечания. Афоризмы Семена Исидоровича особенно действовали на жену в момент их создания, как химические элементы действуют сильнее в момент своего образования. У него и довольно обыкновенные замечания часто звучали, как «жеребий брошен» или «нет больше перенеев», но ко времени встречи с Мусей об афоризме «Марка есть Марка» Кременецкие больше не вспоминали. У них оставалась небольшая доля капитала, который Семен сидорович в 1917 году перевел из Петербурга в Стокгольм. Муси видела, что ее отец очень угнетен. Он как-то вскользь даже сказал, что, увы, наряду с адвокатурой... Какая же за границей адвокатура... Ему, быть может, временно придется заняться другими делами. Это в самом деле было очень тяжело. Однако нервных людей могло раздражать горько-трогательное увы Кременецкого. Так Иоганн Себастьян Бах зарабатывал хлеб уроками музыки и латинского языка. Семен Сидорович впервые стал соблюдать строгую экономию в расходах, Правда, родители поднесли Мусе дорогой свадебный подарок, большую черную жемчужину с изумрудами на платиновой цепочке. «Царский жест», — говорила Муся, — «однако это был последний царский жест Семена Исидоровича. Денег ей после первого стокгольмского чека родители больше не посылали, что очень их угнетало». Это было неприятно и Мусе. У них были вполне достаточные средства. Двоюродная тетка Вивиана умерла, очень тактично, не засиживаясь, как полагается уважающей себя двоюродной тетке, говорила матери Муся, изредка себя примерявшая к циничному тону. Тамара Матвеевна ахала с искренним ужасом. «Муся, как тебе не стыдно!» «Это все говорят, была такая чудная женщина!» Полученное наследство оказалось менее значительным, чем они думали. Пришлось заплатить очень большой налог. Семен сидорович только поднял брови, услышав, сколько ими было заплачено наследственной пошлины. — Отчего же Вивиан не посоветовался с хорошим юристом? — спросил он с искренним удивлением. Этот вопрос вызвал столь же искреннее удивление и у Клервилля. Они могли прекрасно жить на проценты с капитала. Однако пригодились бы и те двадцать тысяч фунтов, которые, по словам Семена Исидоровича, были им отложены для Муси в Петербурге, и, конечно, должны были к ней поступить тотчас по восстановлении России. Муся знала, что Клервиллю в голову не приходила мысль об ее приданном. Он по-настоящему оскорбился бы, если бы в нем такую мысль заподозрили. Она очень это ценила и все-таки думала, что было бы много лучше иметь и собственное состояние. Так на туалеты ей было положено 300 фунтов в год. — Предостаточно, больше, чем достаточно на тряпке, — энергично говорил Семен Сидорович. Тамара Матвеевна с легким выражением грусти говорила то же самое. «Подумай, Мусенька, в такое время, когда другие копейки не имеют, когда сама Мира Константинна ходит как нищая, ты помнишь, как она одевалась в Петербурге?» Муся, однако, не было дела ни до какой миры Константинны. Она знала, что на триста фунтов в год, даже при ее умении и вкусе, Нелегко быть хорошо одетой. Муся могла истратить и больше. Но при первом их разговоре, когда после смерти тетки они составляли новый бюджет, Вивиан ассигновал ей на туалеты именно 300 фунтов. В свое время до революции Муся...